Путешествие мальчика-спальчика. Другие названия. Мальчик-спальчик в пути. У одного портного родился крошечный сын, не больше мизинца, а потому его и назвали мальчик-спальчик. Но при малом росте у него не было недостатка в мужестве, и он сказал своему отцу, «Отец, я должен непременно видеть свет». «Это верно, сын мой». — сказал старик, взял длинную штопольную иглу и на свечке приладил к ней шарик из сургуча. — Вот тебе и меч на дорогу! Снарядившись в путь, мальчик-спальчик хотел еще раз поесть со своими и побежал на кухню, чтобы посмотреть, что готовила мать на последнее кушанье. А это кушанье только что было заправлено и стояло на очаге. Вот и спросил он у матери. — Матушка, что у нас сегодня будет за столом? — А вон сам посмотри. Мальчик-спальчик сам влез на очаг и заглянул в блюдо. Но так как он чересчур далеко высунулся вперед, пар от кушания подхватил его и в струе своей увлек в трубу и через трубу в надворе. Минуту носился он по воздуху вместе с паром, пока, наконец, не опустился на землю. И так он очутился среди белосвета, света, стал бродить повсюду, даже поступил к какому-то мастеру на работу, да кушание ему там не по вкусу пришлось. — Хозяюшка, — сказал он, — если вы нам не дадите еды получше, то я от вас уйду и завтра же напишу на вашей двери мелом. Картофелем пичкуют, на мясо скупятся. Пришлось мне с ними расстаться. — Ах ты, мелюзгая такая! — сказала, разгневавшись хозяйка, схватила тряпку и хотела его пришлепнуть, Но мальчик-спальчик проворно юркнул под наперсток, стал из-под него выглядывать и дразнить хозяйку языком она приподняла наперсток и хотела накрыть им малютку но тот укрылся среди тряпок она разбросала тряпки и стала его разыскивать а он забился в щель стола эй гиге, хозяюшка воскликнул он и выставил голову из щели и когда она его хотела ухватить он спрыгнул в ящик стола наконец она все таки добралась до него и выгнала его из дома пошел малютка портной далее и пришел в большой лес Тут повстречался он с шайкой разбойников, которые намеревались ограбить королевскую казну. Увидев такого малыша, они подумали, «Ведь такой-то малыш, пожалуй, и в замочную скважину пролезет, и нам может помощь оказать». «Эй ты, великан Голиафыч!» — крикнул один из разбойников. «Не хочешь ли ты с нами вместе побывать в королевской денежной кладовой?» «Ты можешь туда легко проползти и все деньги нам оттуда повыбрасывать». Мальчик с пальчик подумал-подумал, да, наконец, и согласился и пошел вместе с разбойниками к кладовой. Стал осматривать дверь и сверху, и снизу, отыскивая, нет ли где щели. Вскоре он таки разыскал одну, достаточно широкую, для того, чтобы в нее можно было пролезть. Он тотчас и хотел в нее пробраться, но один из двух часовых, охранявших дверь кладовой, заметил его и сказал другому, что это за скверный паук там ползет. Я вот его сейчас раздавлю. — Оставь, бедную тварь, — сказал другой. — Она тебе никакого зла не сделала. И вот мальчик-спальчик приблагополучно пробрался в кладовую, отворил окно, под которым стояли разбойники, и стал им выбрасывать один талер за другим. В то время, когда работа была в самом разгаре, мальчик пальчик услышал, что сам король идет заглянуть в кладовую и тотчас прихоронился. Заметил король, что некоторой части талеров в кладовой не хватает, но только никак не мог понять, кто их мог украсть, так как и замок, и задвижки были целы, и все в порядке. Уходя, он и сказал часовым, «Посматривайте, там кто-то добирается до денег». Когда же мальчик-спальчик снова принялся за работу, часовые точно услышали, что кто-то ворошится в деньгах за дверью, и деньги позвякивают «клин-клянь, клин-клянь». Они быстро ворвались в кладовую и думали схватить вора. Но партняшка, услышав, что они идут в кладовую, оказался еще проворнее их, прыгнул в угол, покрылся талером, так что его самого и не видать было, да еще стал оттуда часовых подразнивать, покрикивая «я здесь». Часовые бросались в ту сторону, а он перескакивал в другой угол, прятался под другой талер и кричал «А я здесь!». Часовые опять туда же бросались со всех ног, а мальчик с пальчик давно уже сидел в третьем углу и кричал «Эй, вот я где!». И так он дурачил и до тех пор гонял их из конца в конец кладовой, пока они не утомились и не ушли. Тогда он выбросил из окна все талеры один за другим, а на последний он и сам уселся и вместе с ним выбросился из окошка. Разбойники не знали, как и похвалить его, говорили ему, «Ты просто молочина! Не хочешь ли ты быть нашим атаманом?» Но мальчик-спальчик поблагодарил их за честь и отказался, сказав, что хочет еще повидать белый свет» тут они поделили добычу, но малютка-портной потребовал себе от нее всего один крейцер, потому что больше и захватить с собой не мог. Затем он опять опоясался своим мечом, попрощался с разбойниками и пустился в путь дорогу. Поступал он еще к нескольким мастерам на работу, но работа была ему везде и не по нутру. Наконец он нанялся в услужение на одном постоялом дворе. Но тут Не взлюбили его служанки, потому что он, незаметный для них, видел все, что они делали тайком, и указывал хозяевам, что они старелок потаскали и что из погреба вынесли. Служанки сказали себе Погоди уже, мы с тобой отмочим штуку. И условились между собою, чтобы подстроить ему какую-нибудь ловушку. Вскоре после того, как одна из служанок гребла травку в саду и увидела, что мальчик-спальчик прыгает тут же и катается по траве, она и его сгребла вместе с травою, все связала в большой платок и тайком выкинула коровам в ясли. Одна из коров, большая и черная, проглотила партняшку вместе с травою. Но в желудке коровы ему не понравилось, потому что там было совсем темно, даже и свеча не горела. Когда стали корову доить, он закричал, да ну ну но, но, но да-но-но-но, ведро-то разве не полно?» Но его слов не расслышали из-за шума сдаиваемого молока. Затем вошел в хлев сам хозяин и сказал, «Завтра надо будет эту корову заколоть». Мальчик с пальчик испугался и закричал громко, «Прежде меня из нее выпустите, ведь я в ней сижу!» Хозяин услыхал эти слова, но только не мог понять, откуда исходит голос. — Да где же ты? — спросил он. — А вот, в черный -то! — отвечал малютка, но хозяин не понял значения этих слов и ушел из хлева. На другое утро корову закололи. По счастью, при разрезании и разрубании мяса коровы ни один удар топора и ножа не задел партняшку, но зато он попал в число частей коровы, предназначенных на начинку колбас. Когда мясник подошел и принялся за свою работу, мальчик с пальчик закричал ему, что было мочи. — Не прорубай слишком глубоко! Не прорубай глубоко, ведь я тут! Среди стука ножей никто этого не расслышал. Тут несчастный малютка понял, что грозит ему большая беда. Но ведь беда-то и духу придает. И вот он сумел так проворно проскочить между ножами, что ни один его и не задел. И он вышел из беды целый невредим. Но ускользнуть ему тоже не удалось. Вместе с кусочками сала он должен был дать и себя запихнуть в кровяную колбасу. Помещение у него было тесненькое. Да к тому же еще его повесили в трубу для копчения. И в этой трубе время показалось ему бесконечно долгим. Наконец, уже зимою его из трубы сняли, потому что колбасу надо было подать на стол какому-то гостю. Когда стала хозяйка резать колбасу на кусочки, мальчик с пальчик только о том и заботился, как бы ему не выставить вперед голову, чтобы она не попала под лезвие ножа. Наконец он как-то ухитрился и выкарабкался из колбасы, и выскочил на стол. Но он уже не хотел оставаться в доме, в котором ему так плохо жилось, и тотчас же решил пуститься в дальнейшее странствование. Однако же недолго ему пришлось быть на свободе. В открытом поле набежала на него лиса и заглотнула его мимоходом. «Госпожа лиса!» — воскликнул парняшка. «Я у вас в горле застрял! Отпустите вы меня на волю!» «Пожалуй», — отвечала лиса, — «ведь от тебя-то мне и корысть невелика. Но если ты мне пообещаешь всех кур, какие найдутся у твоего отца на дворе, то я тебя выпущу на волю». «С великим удовольствием!» — отвечал мальчик-спальчик. — Все куры тебе достанутся, я тебе за это ручаюсь. Лисица охотно выпустила его на волю и даже сама снесла его до самого дома. Когда отец снова свиделся со своим сыном, он охотно отдал лисе всех кур, какие у него были. — Зато я тебе принес славную монетку, — сказал мальчик-спальчик и подал своему отцу крейцер, который он добыл во время своих странствований. Да за что же бедные хохлатки-то лисе на зубы попались? Эх ты, дурень! Или понять не можешь, что нет отца добрее, ему свое дитя всех кур милее.